дольше жить без ограничений. Нидерланды – одна из немногих стран, где Центральное статистическое бюро CBS уже давно делает различие между диагностированной болезнью и ощущением себя здоровым, между состояниями быть больным и чувствовать нарушения. Кто не испытывает затруднений со слухом, зрением и может нормально двигаться – Тот живет без физических ограничений. Верно и обратное. Тот, кто сообщает в анкетах Нидерландского Центрального Статистического Бюро, что испытывает заметное или значительное затруднение в одном или во всех трех указанных пунктах, признается человеком с физическими ограничениями. Такой опрос о состоянии здоровья Проводится с 1983 года. За последние 30 лет в Нидерландах ожидаемая продолжительность жизни новорожденных, свободная от каких-либо заболеваний, понизилась. Люди, сталкивающиеся с этими данными, с удивлением спрашивают, не стало ли хуже? В то же время ожидаемая продолжительность жизни новорожденных до появления нарушений – увеличилась, напоминающая обтрепанный край завершения жизни, в среднем 10 лет с ограничениями в повседневной жизни, на два года меньше для мужчин и на два года больше для женщин, остается без изменений. Обремененные недугами годы, вопреки тому, на что многие молчаливо надеются, никуда не исчезли, но их вовсе не стало больше, чего опасается почти каждый из нас. Они всего лишь передвинулись на более поздние сроки, и объясняется это медико-биологическими причинами. Из-за того, что нарушения и болезни диагностируются раньше, годы хронических физических и психических расстройств, благодаря профилактике и восстановительной терапии, сдвигаются на более поздний период жизни. Поэтому каждодневные ограничения наступают лишь в очень пожилом возрасте, и вероятность того, что нам предстоит более долгая жизнь, в течение которой мы будем хорошо себя чувствовать, увеличивается. Вот почему на вопрос Центрального статистического бюро «Как обстоят дела с вашим здоровьем?» мы отвечаем «Хорошо» или даже «Очень хорошо». Отметим, что расхождение между болезнью и плохим самочувствием у женщин больше, и количество лет приходящихся на болезни у них выросло еще быстрее. И женщина, и мужчина к 70 годам испытывают в повседневной жизни физические ограничения, но у женщин в среднем уже к 40 годам, на 8 лет раньше, чем у мужчин, диагностируют какую-либо хроническую болезнь. У женщин гораздо чаще развиваются болезни опорно-двигательного аппарата, остеопороз, ломкость костей, ревматизм, явление износа суставов, а также мышечная слабость. К тому же, как показывают наблюдения, женщины со своими недугами раньше обращаются к врачу, чем мужчины. Так что неудивительно, что и диагнозы им ставят раньше, чем мужчинам. Мужчины прячут голову в песок, женщины чаще обращаются с жалобами. Некоторые ученые полагают, что женщины в среднем живут дольше именно потому, что раньше обращаются с жалобами и получают врачебную помощь заблаговременно. Вероятная ожидаемая продолжительность жизни, несопровождаемая физическими ограничениями, повышается не только для новорожденных, но также и для ныне живущего поколения. Мужчины и женщины в возрасте 75 лет видят, что третьих сверстников уже скончались от той или иной болезни. Однако прогноз для живущих все же относительно благоприятный. Многие в этом возрасте совершенно здоровы. Половина 75-летних женщин в 1985 году еще 4 года прожили без хронических заболеваний. О мужчинах можно сказать более или менее то же самое. За последние 25 лет ожидаемое безболезненное время жизни на 2 года уменьшилось. Повторяю еще раз. Было бы ошибкой делать отсюда вывод, что жизнь престарелых людей ухудшилась. О ложности подобного вывода говорит тот факт, что жизнь без каждодневных недугов выросла на срок от 4 до 6 лет, остающиеся 6 лет с каждодневными недугами на 2 года меньше для мужчин и на 2 года больше для женщин не изменились. Для людей преклонного возраста прослеживается та же тенденция, что и для новорожденных. Склонность врачей быстро ставить диагнозы и браться за лечение, так же, как и желание пациента, чтобы ему поставили диагноз и поскорее лечили, требует пояснения. Разумеется, лучше, если болезнь диагностируется как можно раньше, и если вмешательство на ранней стадии – предотвратит наихудшее. Но как раз для пожилых людей существует серьезная опасность гипердиагностики и гиперлечения. И то и другое может вызвать множество неблагоприятных последствий. Раннее распознавание и ранний диагноз сообщают пациенту состояние неуверенности и беспокойства. Если, например, при проведении полного сканирования Кольнуть в пораженное место может возникнуть осложнение вроде вторичного кровотечения. Необходимое для сканирования доза контрастного вещества может привести к нарушению работы почек. Куда более серьезно, если при оперативном вмешательстве будет удалено пораженное место, а при дальнейшем исследовании оно окажется доброкачественным или же будет проведено лечение, которое не принесет результата. В этих случаях пациенту будет нанесен вред. Врачи должны старательнее, чем бывает теперь, выбирать более сдержанную стратегию лечения или спешить ставить диагноз и давать назначение. Им следует терпеливо объяснять пациенту и его близким, что быстрое медицинское заключение во многих случаях лишено смысла, потому что не означает еще возможности эффективного лечения. Национальные скрининговые программы по раннему выявлению рака шейки матки и рака груди заканчиваются в Нидерландах для женщин в возрастных пределах от 60 до 75 лет. Звучит как дискриминация по возрасту. Некоторые женщины обратились в суд чтобы отстоять свое право на скрининг. Однако их жалоба не обоснована, так как для пожилых женщин преимущество дополнительный выигрыш здоровых лет жизни не компенсирует издержек при скрининге. В расчет принимаются не только финансовые затраты, но прежде всего нежелательное осложнение при диагностике и лечении. Многие женщины страдают от подобных осложнений, Которые никак не компенсируются преимуществами, выпадающими на долю весьма немногих, прежде всего потому, что невозможно узнать заранее, кому из женщин скрининг пойдет на пользу, а кому во вред. По этой причине нидерландские специалисты не являются большими сторонниками скрининга рака для женщин старше 75 лет. Недавно широко представленная группа экспертов произвела оценку 26 скринингов, которые рекомендовали сделать престарелым людям в Нидерландах, США, Великобритании и Австралии. Оказалось, что в большинстве случаев обнаружение заболевания, какое бы то ни было эффективное лечение, отсутствовало. В этих случаях в скрининге вообще не было никакого смысла его проведение можно рассматривать как нарушение врачебной этики. Тем не менее, старые люди все чаще подвергаются такому обследованию. Тест на деменцию, например, оказывается ужасной ловушкой. Даже предварительные стадии деменции диагностируются как легкие когнитивные нарушения. После такого диагноза, Каждый думает, что у него уже началось слабоумие, но так бывает далеко не всегда. К тому же медицине сейчас нечего предложить, что могло бы замедлить ухудшение памяти. Тесты на состояние памяти имеют смысл только в том случае, если имеются средства ее улучшения. Однако таковые отсутствуют, хотя в будущем с появлением инноваций все может измениться. Группа экспертов пришла к выводу, что для людей старше 60 имеет смысл всего лишь исследовать, в Достаточной ли степени сохраняется их подвижность в возрасте между 60 и 74, но не старше, скрининг, по мнению экспертов, может быть полезен для определения риска сердечных заболеваний и степени вреда от курения для пожилых людей, как полных энергии, так и статчески немощных. Но им кажется неуместным проводить активные исследования из-за ухудшения слуха или зрения по выявлению рака кожи, деменции, депрессии, страха или чувства одиночества, недостаточного питания, недержания мочи, алкогольной зависимости, болей, болезней почек, диабета, или бессонницы. К тому же эксперты считали, что пожилые люди в состоянии сами обращаться за помощью, если у них возникнут такие проблемы. Большинство людей в Нидерландах ходят к своему домашнему врачу и после 75 лет посещают его в среднем 16 раз в год. Частое посещение впрочем, причиняют беспокойство сотрудникам финансовых органов. Расходы на здравоохранение, говорят они, стремительно растут, потому что все все больше стареют. Это недоразумение. Дорого обходится не жизнь в пожилом возрасте, а ее напоминающее обтрепанный край завершение, и почти всегда появляется последняя болезнь, или последнее осложнение, и врачи возятся изо всех сил, чтобы с ним справиться, и всякий раз безуспешно. Послевоенное резкое увеличение рождаемости также не привело к существенному росту расходов на здравоохранение. По подсчетам экономистов, при ежегодном росте расходов на здравоохранение на 4%, Менее 1% может составить доля расходов на престарелых. Нет, бюджет заметно увеличивается из-за того, что повышается уровень заработной платы, а также потому, что врачи скорее объявляют нас больными и, соответственно, назначают лечение, вследствие чего мы де-факто дольше остаемся здоровыми. Эти инвестиции идут на пользу всем нам, как обществу если, конечно, дополнительные здоровые годы мы вложим в производство материальных и духовных ценностей.